Господин Тульпан появился из тёмного переулка, где только что договорился о покупке очень маленького пакетика, в котором, как вскоре выяснится, содержалась смесь крысиного яда, разбавленного измельчёнными кристаллами для мытья посуды. Господин Кноп, он застал за чтением большого листа бумаги. "Что это яд такое?" спросил он. "Неприятности, как я полагаю", ответил господин Кноп. складывая листы и убирая его в карман. Да, несомненно. Этот яд город начинает действовать мне на нервы, пожаловался господин Цулпан, когда они зашагали дальше по улице. У меня есть голова болит, и нога яд тоже болит. Ну и что? Меня он тоже укусил. Не надо было лезть к этому псу. «Хочешь сказать, что не надо было в него стрелять?» «Хочу сказать, что не надо было промахиваться, тогда бы он не удрал». «Подумаешь, ядь, псина какая-то!» — проворчал господин тюльпан. «Что она нам сделает? Свидетелем ядь выступит! И нас не предупреждали ядь ни о каких собаках!» Лодыжка опухла и покраснела, то есть вела себя так, словно покусавший ее, Очень давно не чистил зубы. Сам бы я попробовал нести того типа, когда тебя я хватают за лодыжки. Кстати, этот ядский зомби тож хорош. Мог бы предупредить, что клиент таким шустрым окажется. Если бы он на нашего придурка не уставился, пришил бы меня как пить дать. Господин Кноп пожал плечами, но про себя сделал пометку. Господин Кривс многое не сообщил новой конторе, включая то, что ветериарь был ловким и быстрым, как змея. Это законнику дорого обойдётся. Господина Кнопа едва не порезали, но господин Кноп успел таки прыгнуть секретаря и вытолкнуть на лестничную площадку Чарли, чтобы тот пробормотал свою бредовую речь перед слугами. Этого в сценарии не было, однако новая контора тем и славилась. Они умели реагировать, умели импровизировать, могли подходить к работе творчески. Прошу прощения, господа. Перед ними из тёмного переулка показалась фигура с ножом в каждой руке. Гильдия воров, сообщила фигура. Прошу прощения, официальное ограбление. К немалому удивлению грабителя, Господин Кнопы и господин Цельпан ничуточки не испугались, даже глазом не моргнули, несмотря на внушительные размеры ножей. Эти двое сейчас больше походили на пару чешуй крылых, которые наткнулись на совершенно новый вид бабочки и вдруг обнаружили, что она пытается плести тонкую паутинку. "Официальное ограбление?" медленно переспросил господин Цельпан. А, так вы гости нашего прекрасного города, обрадовался грабитель. Тогда сегодня ваш счастливый день, сэр и сэр. Ограбление на 20 долларов обеспечит вам иммунитет от дальнейших уличных краж на период полных 6 месяцев. Кроме того, в течение этой недели вы можете получить в качестве подарка набор красивых хрустальных бокалов или полезный набор приборов для барбекю, которым позавидуют все ваши друзья. Ты хочешь сказать, что работаешь законно? уточнил господин Кнопп. Какие ещё есть друзья? спросил господин Цельпан. Да, сэр. Лорд Виценари решил, что если преступность в городе всё равно не искоренишь, так её хотя бы стоит организовать. Господин Кнопп и господин Цельпан переглянулись. Что ж, закон Моё второе имя, ухмыльнулся господин Кноп и пожал плечами. Передаю управление в твои руки, господин Цюльпан. Как вновь прибывшим, я могу предложить вам вступительное ограбление на 100 долларов. которая обеспечит вам иммунитет на полных 26 месяцев. А ещё вы получите рекламный буклет ресторана, карету на прокат, а также ваучеры на посещение портновской лавки и увеселительных заведений на 25 долларов по существующим ценам. Ваши соседи просто обзавидуются. Мелькнула рука господина тюльпана, похожая на гроздь бананов ладонь, схватила несчастного грабителя за шею и ткнула лицом в стену. "О, сволочь! Это второе имя господина Тюльпана", продолжил господин Кноп, закуривая. Тяжёлыми месистыми ударами его коллега принялся выражать свой постоянный гнев, а господин Кноп нагнулся, поднял с земли коробку с бокалами и критически их осмотрел. "Фу, не хрусталь даже. Дешёвая подделка", хмыкнул он. Вот и верь после этого людям. Ну как тут не впасть в отчаяние? Грабитель тяжело осел на землю. А набор для барбекю я-я-я заберу, сказал господин Цельпан, перешагивая через тело. Вижу, в него входят, о, всегда такие нужные шампуры. и лопаточки, которые способны придать новые оттены измерение вашему удовольствию от пребывания на свежем воздухе. Он разорвал коробку, достал оттуда сине-белый передник и повертел в руках. Замочи повара, ухмыльнулся он, надевая передник через голову. Слушай, классная ять вещь. Осталось только завести друзей, чтобы они мне еть завидовали, когда я буду есть на свежем ять в воздухе. А что с ваучерами? Берём? Ничего хорошего на них не приобретёшь. Пожал плечами господин Кноп. Это лишь один из способов избавиться от всякого барахла, которое никто не покупает. И вот, смотри, Скидка 25% в счастливый час в Капустном замке Ферби. Он небрежно отбросил буклет в сторону. "Ладно", сказал господин Тюльпан. "Всё равно ять неплохо. У него как раз было 20 долларов. Так что мы ять цветы. Я буду просто счастлив, когда мы уедем отсюда. Пошли поуганём мертвека". и пара собираться в дорогу